Глава 5. Любовь. «Ты так рано встаешь, Любочка?» Вместо приветствия удивляется Галина, когда я вхожу в столовую на завтрак. «Не предполагала. Думала ты, как и Мирон, предпочитаешь спать до обеда». Я внутренне вздрагиваю от звука его имени, но в то же время чувствую облегчение, узнав, что его не будет за завтраком. Я еле заставила себя покинуть безопасное пространство своей кровати, чтобы прийти сюда. Едва уснула вчера после нашего странного разговора. Точнее, после его непонятных обвинений и предостережений. Я мысленно отмечаю, что строго посещать все приемы пищи не обязательно. Как же все таки иногда приятно отличается жизнь в этом доме от жизни в нашем с мамой за исключением некоторых моментов. «Всем доброе утро!» Тихо, но вежливо произношу я, занимая свое место. Да, я привыкла просыпаться рано. «И что же послужило причиной этой привычки?» Без интереса спрашивает Галина. Мама настаивает на том, что завтрак — самый главный прием пищи за весь день. «И она права!» Опережает фырканье Галины папа. «Во сколько у тебя начинается урок балета, Люба?» «В три часа». «Пожалуй, я успею отвести тебя сам. А забрать может Игорь». «Галь, у тебя ведь нет на него планов?» «Нет-нет», — мило улыбается она. «А во сколько ты заканчиваешь, Любочка? Может, ты планируешь после занятия остаться в городе?» «Не планирую. Урок заканчивается в 4.30. «Телефон с собой?» — спрашивает меня папа. Запиши номер Игоря. Я добавляю номер в телефонную книгу, и мы все приступаем к еде. После завтрака Никита уговаривает меня поплавать в бассейне. Мы с ним отлично проводим время. Но я переживаю, что вот-вот появится Мирон и испортит нам все веселье. Грубым замечанием ли, новыми угрозами или просто своим присутствием. А затем папа предлагает мне пообедать раньше остальных, чтобы успеть в город к нужному времени. Я с удовольствием соглашаюсь и иду в свою комнату собираться. Мне нравится наше с папой непринужденное молчание во время обеда. Нравится разговаривать с ним о Никите. Я чувствую, как сильно он любит своего сына и радуюсь за брата. Мне немного жаль, что я сама была лишена подобного – Но во мне теплится надежда, что теперь и мне достанется немного заботы и тепла от отца. Когда мы садимся в машину и выезжаем за ворота, папа рассказывает мне, как познакомился со своим другом, на встречу с которым он едет. В какую курьезную ситуацию они тогда попали. Я искренне смеюсь над тем, что папа по ошибке принял своего друга за преподавателя информатики, на пары которого не ходил полгода». И в знак извинений, и, конечно же, в надежде на хорошую оценку, пытался всучить ему бутылку хорошего коньяка. Олег ее забрал, пообещав отцу поставить зачет, а затем папу прогнал из аудитории настоящий преподаватель. С тех пор они крепко дружат. Я одно время считала, что у нас с Мартой тоже дружба на долгие годы, но случилось то, что случилось. И я вдруг... Чувствую сожаление от того, что теперь, когда мамы рядом нет, мы могли бы снова общаться. Но моя подруга детства так же далеко, как и та, которая положила конец нашим дружеским отношениям. Папа замечает мою нечаянную грусть и интересуется. Все в порядке?» Я беру себя в руки и улыбаюсь. «Да. Кстати, не обязательно довозить меня до парковки. Я могу выйти у дороги». «Мне не сложно, Люба». Папа сворачивает с дороги, заезжает на парковку и останавливает машину. С улыбкой поворачивается ко мне. «Лёгкого тебе урока. Увидимся вечером». «Спасибо и пока». Улыбаюсь я и выхожу из машины. Я провожаю взглядом машину папы и иду в зал. Все проходит как обычно. Преподаватель строгий, статный пожилой мужчина, когда-то работавший в популярной в прошлом труппе — как всегда, в не самом хорошем расположении духа. Меня он откровенно терпит. Других иногда подбадривает или ругает, самым старательным достаются сухие комплименты. Меня бы он тоже ругал, но однажды понял, что это бессмысленно. Я не люблю балет. Считаю, что Руслан Борисович с удовольствием уже давно указал бы мне на выход, но с ним поговорила моя мама. Да и те деньги, которые он берет за уроки, тоже играют свою роль и лишними никогда не бывают. Сегодня его любимицей неожиданно становится относительно новенькая девушка в нашей группе. Вот в ком заметен огонь — любовь к танцу, любому, даже к балету. Я с первого урока обратила на нее внимание. Она ничем не выделялась поначалу, была робкой и скромной, не меньше меня — Но когда зазвучала музыка, я словно увидела перед собой другого человека. Наверное, так и происходит, когда любишь что-то всем сердцем. Ты раскрываешься, как бутон розы в саду поутру. У нее плохо поставлена стопа, руки не всегда держат необходимое напряжение. Ей нужно учиться даже больше, чем мне. Но страсть к танцу затмевает все ее технические погрешности — Вот бы и мне так же любить балет, чтобы не расстраивать своими успехами маму и бабушку. После раздевалки я выхожу на улицу и только тогда набираю номер водителя. Подышу воздухом на лавочке рядом, пока его жду. «Алло! Здравствуйте! Это Любовь, дочка Андрея Викторовича. Папа сказал, вас предупредили о том, что меня нужно будет забрать из города». И я как раз освободилась. Эм. Галина Федоровна решила съездить в Цум и сообщила мне, что вы вернетесь домой на такси. Это не так? Решила? О. Да, все верно. Такси. Вылетела из головы. Простите. Я скидываю звонок и с назревающей паникой оглядываюсь по сторонам. Закусываю нижнюю губу от волнения. У меня нет денег ни на такси, ни на автобус. Карта отца так и лежит под одеждой в комоде. Что? Что мне делать? Идти пешком? Прости. Раздается голос за моей спиной, и, обернувшись, я вижу новенькую. Ты выглядишь взволнованной. Возможно, я лезу не в свое дело, но... У тебя что-то случилось? Эм, ничего такого... Пытаюсь я улыбнуться и успокоиться заодно. «Спасибо, что спросила». «Тебя зовут Люба, верно?» — протягивает она мне руку. «Я Ксения». «Знаю». Все еще немного взволнованно выдыхая я, пожимая ее ладонь. «Все три комплимента преподавателя начинались с твоего имени». «Да, сегодня он был очень щедр на похвалу», — смеется она. «Я тоже смеюсь, и волнение постепенно отступает». Мы продолжаем обсуждать сегодняшний урок, словно знаем друг друга много лет. Ксения очень легка в общении. Вот бы и мне такой быть. Из разговора я узнаю, что она поступила в Высшую школу искусств на специальность хореография, а на уроки балета пошла по собственной инициативе, потому как захотела получить классическую базу, чтобы потом легче было учиться. Могу я задать тебе еще один вопрос из серии... Не моего ума дела. Конечно, улыбаюсь я. Я заметила, что ты не очень любишь балет. Зачем он тебе? Наверное, все те, с кем я вместе занимаюсь, недоумевают по этому поводу. И я решаю быть с Ксенией откровенной. Ведь никто, кроме нее, не интересовался тем, что мной движет. А точнее, кто. Дело в моей маме. Она убеждена, что я должна заниматься балетом. «О, как я тебя понимаю!» — кивает Ксения. «Мой папа тоже был уверен в том, чем я должна заниматься. А ты... ты пробовала разговаривать со своей мамой? Объяснить ей, что это не твое, если это так? Тут все сложно», — со смешком выдыхаю я. «Моя мама... она знает, как для меня лучше». Многие родители думают так же. Я и сама долгое время так думала. А затем познакомилась кое с кем. Тут мы обе отвлекаемся на звук свистящих по асфальту шин. На парковку на бешеной скорости заворачивает темно-синее авто и легко замирает недалеко от нас с Ксенией. За рулем я вижу Мирона. Пульс моментально ускоряется — Сердце грохочет, а в ушах начинает звенеть. Я опять словно вмиг заболела, но... Что он тут делает? «Это за тобой?» — доносится до меня веселый голос Ксении. «Не уверена. Возможно, — лепечу я. Забавно. Слушай, может, встретимся на неделе? Познакомимся поближе?» Одно удивление сменяется другим, и я перевожу недоуменный взгляд на девушку. Она правда хочет со мной подружиться? По ее искрящимся искренним интересам глазам понимаю. Правда. С удовольствием выдыхаю я, а затем вздрагиваю от голоса Мирона. «Мне тебя еще долго ждать, сестренка?» Сколько пренебрежения и издевки в его голосе! Но получается, что он действительно приехал за мной. «Диктуй свой номер, я тебе позвоню», — достает свой телефон Ксения. Я быстро называю цифры, а затем, махнув ей на прощание, иду к машине. Но садиться не спешу. Жду, пока Мирон опустит стекло со стороны пассажирской дверцы и задаю наверняка глупый вопрос. «Ты приехал, чтобы отвезти меня домой?» «А на что это еще похоже?» «Недовольно интересуется он?» «На то, что у меня есть знакомые среди будущих балерин?» «Ну, как ты узнал?» «Садись уже!» — бросает он вместо ответа. Идти домой пешком казалось не таким опасным, как сесть в его машину. Но я пересиливаю себя и, открыв дверцу, опускаюсь в удобное кресло. И не успеваю я взяться за застежку ремня безопасности, — как машина, взревев, срывается с места. Кажется, я охаю от испуга, а со стороны водителя слышится усмешка. Я все же умудряюсь пристегнуться и дрожащими пальцами сжимаю ручку своей спортивной сумки, тоже розового цвета. На мне еще и сарафан с бледно-розовыми цветами. И вдруг я с тревогой задумываюсь. Мирон может подумать, что это мой любимый цвет, «Вчера пижама, сегодня вот...» Впрочем, едва ли он обратил на это внимание, верно? «Но через долгих 15 минут, когда мы выезжаем на главную дорогу, я понимаю, обратил...» Мирон поворачивается в мою сторону и высокомерно осматривает меня. «Хотел сказать еще вчера...» «Тебе не идет, Розовый...» Он вновь смотрит на дорогу впереди а я чувствую нестерпимо горящие щеки. Разве вежливо так говорить? Его совсем не воспитывали? Ладно, его мама, но он же много лет живет с моим отцом. Неужели не мог взять пример с него? — А тебе хамить, — обиженно произношу я. «Что — Что? — усмехается он, не поворачиваясь. — Ничего, — отворачиваюсь я к окну. Волнение вновь нарастает. Я уже жалею о своих словах. Я никогда не умела отстаивать свое мнение. Я боюсь, что Мирон еще сильнее меня обидит сейчас, когда я не способна постоять за себя. А плакать при нем, если дело дойдет именно до этого, не хочется совсем. «Подожди, ты назвала меня хамом?» — насмешливо спрашивает Мирон. «Хочешь дальше идти пешком? Что за недальновидность, феник?» Я... Я не просила меня подвозить. Даже так. Недобро сужает он глаза. А в следующее мгновение резко перестраивается к обочине и останавливает машину. Раз ты у нас такая гордая, иди пешком. Никакая я не гордая. Мне вновь становится страшно. Я перевожу взгляд с Мирона на ленту трассы. Лес и поля по обеим сторонам от нее. И прерывисто вздохнув, отстегиваю ремень безопасности. Сиди на месте, чокнутая, фыркает Мирон под звук заведенного вновь мотора. Реально собралась идти пешком? Совсем мозгов нет. Ему таки удалось сделать мне еще больнее.